У двери квартиры замерли двое солдат и офицер Маригатской гвардии. Девочка первая подошла к двери и остановилась. Кто обнаружил местонахождение купца? Я, шагнул вперед один из часовых. Мы с напарником получили известие, что в доме видели похожего на разыскиваемого человека и прибыли сюда, вызвали офицера. Теперь вперёд вышел уже офицер гвардии. Я был с подкреплением, и мы некоторое время наблюдали за домом, а потом ворвались в квартиру. Оно и видно, всю дверь раскурочили. Наташа осмотрела вывороченный замок. Не считайте это осуждением, офицер быстро добавила она, заметив, как нахмурился гвардейец. Вы всё правильно сделали. Что Было дальше. Альхир мы заметили сразу. Он бесил на крючке от люстры. Сама люстра со свечами валялась в углу комнаты. Помню приказ в случае разных непредвиденных ситуаций ничего не трогать. Я увел солдат, выставил охрану в квартире и сообщил обо всем старшему командиру. Кстати, врача позвали? Да, внизу ждут. Девочка кивнула и замерла у двери, все еще не решаясь войти. Подыскивала еще вопрос, который можно было задать и тем самым оттянуть момент входа в квартиру. Потом вздохнула и решительно распахнула дверь. Вошла и замерла, разглядывая висящее тело. На лицо трупа, она не смотрела. Потом начала изучать обстановку опрокинутый стул рядом с трупом, а на столе раскрытый тетрадь и листок, придавленный кружкой. Кровать в окна аккуратно заправлена. Судя по всему, на неё ночью не ложились. Меблировка не очень богата, похоже, не самые шикарные комнаты. Интересно, что чувствовал один из богатейших купцов Маригата, скрываясь в этой конуре? Наташа подошла к висящему трупу и подняла стул, поставила рядом ноги Альхерта, оказались чуть ниже. Присела и глянула на подошвы сапог, оглядела одежду, та же самая, в которой он встретил ее вчера. На лицо она по-прежнему старалась не смотреть. Тут записка сообщил Вистарий, рассматривая стол. Я же просила не заходить, пока не закончу осмотр. Вистари удивлённо посмотрел на неё. Не помню, чтобы вы что-то такое говорили. Наташа нахмурилась, вспоминая. Действительно не говорила. Вздохнула. Ладно, только ничего не трогать. Она подошла к столу и осмотрела его уже более внимательно. Кружка с остатками вина, тут же кувшин. Вина в нём на донышке. Похоже, для храбрости принял сделал вывод в вистарий. Девочка раздраженно глянула на него, но смолчала. Вытащила записку из-под крошки. Странно, снизу оборвана. Чуть больше половины листа осталось. Она приложила листок к раскрытой тетради, изучила оторванный край. Листок вырвали отсюда линия отрыва совпадает. но зачем его еще снизу оторвали? ну «Чистое место оторвали. предположил Вистарий. Зачем? И где оторванный кусок? Имперец огляделся. Не нашёл и пожал плечами. Может, в окно улетел. А что там за записки? Не выдержал Орленд. Наташа глянула на листок. Ей через плечо заглянул Мэкаль, а с другой стороны пристроился Вистарий. Я не могу больше прятаться и понимаю, что спастись мне не удастся. Начала читать девочка. «Потому я решился на этот шаг. Забавно, никогда не думал, что так закончу. А ведь начиналось все так безобидно. Предложение посла Империи было таким заманчивым. Посла Империи? Девочка удивленно обернулась к вистарию. О чем это он? Наверное, дальше будет яснее, Вистарий стиснул зубы. Кажется, он догадывался о чем речь. Сейчас я не считаю себя обязанным продолжать хранить тайну человека, из-за которого я и оказался в такой ситуации. Господин Руан Лур, будь он навеки проклят. Господин Вистарий, кто такой Руан Лур? Бывший посол до герцога Валерия. Понятно я продолжаю. Империя всегда была крупнейшим заказчиком наших верфей. Лур предложил мне долю с доходов и размещение заказов на моих верфях, если я часть сумм буду передавать ему. Предложение было выгодным. Я завышал цены на корабли, которые покупала империя, а после расчета 50% суммы сверх обычных расценок передавал ему. Потом он попросил передавать мне данные о конкурентах. Я понял, что происходит, когда закупленные новые корабли с чужих верфей, на которых был только временный экипаж, были атакованы и захвачены пиратами. Вот скотина, прошипел Мадс Вермекель. "О чем это?" обернулась к нему девочка. Тот нахмурился, потом махнул рукой. Был такой инцидент. На наших верфях много кораблей строится. Потом за ними приезжают экипажи. Они, как правило, не очень большие, только чтобы управлять кораблем. да оснащаются и доукомплектовываются корабли уже в стране заказчика. Тогда были большие закупки, и корабли отправились караваном. 12 фрегатов великолепных фрегатов, и они все попали к пиратам было расследование, конечно, но кто же знал, что тут окажется замешан посол империи. Когда я догадался, было уже поздно, да я и сам понимал, что мне не выжить, если начну болтать. Я и не болтал, деньги лились рекой. Заказы от империи постоянно обеспечивали моей верфи работой. Господин Орленд, неужели вы ничего не замечали? Удивилась Наташа. Я не определяю, где и что закупать, госпожа призванная. Мое дело обеспечивать деньгами заключенные договоры. Я всего лишь прислуга при деньгах, которые выдает их, когда нужно. но как и где их тратить, определяю не я. Но неужели вас ничего не насторожило? Почему? Насторожило. Я заметил увеличение расходов и сообщил о них Руану Луру. Но тот заявил, что все согласовано лично с императором, и что это государственная необходимость. У меня не было причин сомневаться в словах посла его величества. А когда приехал новый посол, каюсь, я не сразу обратила его внимание на эти траты. Только когда он сам подошел ко мне и удивился таким расходом, я заподозрил неладное и сообщил о своем разговоре с Луром Жордэс похоже занялся расследованием махинации предшественника и напоролся на этого вот Орленд кивнул на висящий труп. Почему вы мне не сказали об этом нахмурился Вистарий. Потому что у меня был приказ Жордеса Валерия никому ничего не говорить пока он не разберется в происшествии Что там дальше написано дальше Наташа глянула в лист. Ага. Так продолжалось до тех пор, пока послания отозвали в империю, а на его место не назначили нового. Признаться, я вздохнул с облегчением, но вдруг заметил за собой слежку. Я испугался, а потом пришел вызов на встречу в гостинице. Я подумал, что меня нашли подельники бывшего посла, и нанял одного человека, который должен был заметить, кто выйдет из моей комнаты и убить его. Да-да, я нанял человека для убийства. Не самая умная мысль, но я не знал, что мне делать. Кто же знал, что посол империи тоже проводил свое расследование и уже вышел на меня. Когда я узнал о случившемся, я понял, что это конец. Я еще надеялся, что меня не заподозрят. Когда самолично убил этого идиота-наёмника и спустил его тело в море с обрыва, Но когда на пороге комнаты появилась Призванная и начала задавать неудобные вопросы, я понял, что не отвертеться. В панике сказал глупость в конце и понял, что все закончилось, когда увидел, какой радостью озарились ее глаза после моего ответа. Наташа нахмурилась, вспоминая. Неужели ее радость была так заметна? В своей задумчивости даже не заметила общие заинтересованные взгляды Я выскочила на улицу, не зная, что делать. К счастью, подвернулся маг с моим конем, и мне удалось его одурачить. Рядом сердито засопел Гонс Аред, но я уже понял, что все кончено. Я знал, что с острова мне не выбраться, будь же проклят Руанолур, который втянул меня в свои аферы. Моя смерть на его совести. Все. Наташа перевернула страницу, чтобы убедиться, что там ничего нет. А этот Лур ведь сейчас в Империи? Нет, хмуро отозвался в По дороге домой его корабль был атакован пиратами. Не спас и никто. Хотя, учитывая то, что нам стало известно сейчас, думаю, он и организовал нападение на корабль. И сейчас этот сын гиены спокойно живет среди пиратов. Такое возможно? Подумав, согласилась Наташа. Только что-то мне подсказывает, что одному Ривару такое провернуть не под силу. А вот это уже моя забота, мрачно заметил Макэл. Сегодня же на заседании сената подниму вопрос о полной проверке всех верфей, кому и по какой цене они поставляли корабли. Тогда продолжим, вздохнула девочка и снова подошла к трупу. Веревка, на которой он висел, была не прикреплена к крюку, а перекинута через него, а другой конец привязали к ножке массивного шкафа. Девочка подлезла под неё и изучила узел. Вернулась к столу, взяла с него чернильницу перо и нанесла на верёвке отметку в том месте, где она подходила к ножке. Снимайте тело, только не режьте верёвку, а развяжите узел. Пока солдат возился с ним, Наташа перечитала письмо. А это точно почерк Ривары, поинтересовалась она. Точно. А что? Какие сомнения? удивился Мэкл. За корючки Ривары ни с чем не спутаешь. Тело спустили и аккуратно уложили на полу. Наташа нехотя подошла к нему, присела рядом и осмотрела шею. Вздохнула, поднялась и отошла к окну. Что ж, Вот, похоже, и все. Рядом с ней пристроился Мэкл. Хорошая работа, госпожа Призвана. Не очень. Да не расстраивайся ты. Тут уже ничего не поделать, если кто-то решил свести счёты жизни. А может, оно и к лучшему. иначе на суде столько бы всплыло. Это не самоубийство. Что? И к девочке повернулись все разом. Это не самоубийство. Это убийство, обставленное как самоубийство. Э-э, немного растерянно притянул Висталий. А вы можете это доказать? поинтересовался Орленд. Знаете, мой отец говорил, что любой практикан должен уметь отличить самоубийство при повешении от убийства. И еще добавлял, что выгонит из отдела любого, кто допустит такую ошибку. А доказательства Пожалуйста. Наташа подошла к телу и поправила веревку. Петлю уже сняли шеи. Подтянула ее и снова привязала к ножке шкафа, убедившись, что ее чернильная метка расположена там, где нужно. Взяла второй стул и поставила его под петлей. Оглядела мужчин. Господин Аред, вы чуть выше Ривара. Не поможете? Что надо делать? Встаньте на стул вот так. «А теперь попробуйте надеть петлю на шею». Тот, озадаченно глянул сверху вниз на девочку, но просьбой выполнил, точнее, попытался. Что, не получается? А ведь вы, как я говорила, выше Ривара. Я сразу заметила, что тело висит слишком высоко. Ноги, конечно, были ниже стула, но слишком мало, чтобы надеть петлю на шею. Ее надо растянуть. А значит, она поднимется выше. Купцу подпрыгивать нужно было, чтобы попасть головой в петлю. А теперь слезьте со стула и посмотрите на него. Обшивкой не бархат, но на ней видны следы от обуви. Посмотрите на сапоги купца. Он их, похоже, не снимал со вчерашнего дня, пока убегал. А теперь вот стул, с которого он якобы прыгал. А вот стул на котором стоял господин Аред. Да уж, протянул гвардеец и уважительно посмотрел на девочку. Одним словом призванная. Наташа поморщилась и подошла к телу. Ну и последнее. Обратите внимание на следы на шее. Видите, Два рубца. Один ведет от подбородка вверх это следы от веревки, на которой он висел. Тут все нормально. А под этим следом, видите, второй. Но он идёт уже не вверх, а поперёк шеи. Вот это и есть причина смерти. Его сначала задушили, а потом уже повесили. А может быть, ещё и живого. Девочка огляделась и заметила завязку от шторы. И, скорее всего, задушили вот этим. Смотрите. Она подошла сзади к Орленду и накинула ему на шею шнурок. Тот даже вздрогнул чуть натянула. видите как веревка идет? я ниже господина Орленда а потому у меня веревка идет чуть вниз но если душит человек одного роста или чуть выше или чуть ниже то она пойдет поперек шеи она убрала шнурок и швырнула его на кровать и в свете всего этого стоит несколько скептически отнестись к письму Кстати, в нём так и не была объяснена загадка третьего коня. И пока не получен ответ на неё, ничего ещё не понятно. А сейчас пусть врач осмотрит тело и определит хотя бы приблизительное время смерти. У двери девочка остановилась и обернулась. А убийца вовсе не спущен в море. У Ривары кишка, тонка кого-либо убить, я ведь с ним разговаривала. Нанять для убийства может а вот самолично убить нет. Уже одно это должно вызывать недоверие, но пребывшего посла империи, скорее всего, правда, воскликнул Мекль. У нас были подозрения относительно него, но улик не было, а это письмо многое объясняет. Я и не говорила, что тут все ложь. Убийца ведь не идет и полностью врать не будет. Я даже уверена, что большей частью тут написана правда, но тут же добавлена ложь. Как только мы поймем, что именно в этом письме ложь, мы приблизимся к настоящему убийце. Кстати, помните, что в письме говорится про подельника бывшего посла? А вот это, скорее всего, правда. Убийца не мог обойти этот момент. Я вижу это примерно так. Вчера поздно вечером убийца нашел купца или тот сам дал знать о себе каким-либо образом возможно у них была налажена система связи думаю он и предложил вариант самоубийством только по мнению купца это должно было быть поддельным самоубийством они оба понимали что Альхерта Ривара будут искать долго и упорно вот и составили это письмо А в оторванном куске было, скорее всего, добавлено что-то, что не укладывалось в теорию повешения. Потому его убрали. Других причин так делать я не вижу. Думаю, там было что-то типа я расстаюсь с этим миром и брошусь в море. Не знаю уж, на что рассчитывал Ривар, но убийца понимал, что пока не найдут тело, никто в самоубийство не поверит. Вот и организовался Не очень умело, заметил Дрим Орленд, глядя в окно. Убийца человек решительный, но вынужденный действовать при постоянной нехватке времени, отсюда и все его ошибки. Ну и как убийца он не очень опытен. Скорее всего, он солдат или бывший солдат. Он не боится запачкать руки в крови, но прятать преступление не умеет и не знает, как это делать. Действует в меру своего разумения. Если человек висит, есть его предсмертная записка, а рядом с телом лежит перевернутый стул, значит это самоубийство. С его точки зрения железная логика. Простите, господа, что-то мне не очень хорошо, выйду на улицу. Я помогу, госпожа, поддержал ее Дарк. На улице Наташа тоже прислонилась к стене и прикрыла глаза. Ее мутило Но свежий воздух помог справиться с дурнотой и собраться. Она присела у стены на корточке и стала терпеливо ждать. Дарк Вром замер рядом. Остальные спустились минут через десять. Мац Мацвермекель остановился перед девочкой. Она подняла голову и вопросительно посмотрела на него. Председатель, поняв, что призываная вставать не собирается, покачал головой. Врач закончил осмотр. Он говорит, что Ревар умер вчера часов в десять или одиннадцать. Это что-нибудь даст? Если бы у нас был подозреваемый, надо было бы выяснить, где он вчера находился в это время. У нас есть подозреваемый? Наташа отрицательно покачала головой. Тогда кого проверять? спросил подошедший вистарий. Заинтересовавшийся Орленд вскинул голову и прислушался девочка с кряхтением поднялась. "Старость не радость", пробормотала она, чем вызвало смешки спутников. "А некого проверять? Сколько там у вас в посольстве сотрудников? Пятнадцать?» Вот их и надо проверять. Ах, да, еще слуги есть. Кстати, на них тоже стоит обратить внимание. Вы напрасно морщитесь, господин Орленд. Они имеют доступ ко всем комнатам посольства, и на них никто не обращает внимания, кроме секретных. А к секретным имел доступ посол. Логично, подумав, согласился Казначей. Наташа же задумчиво изучала вистарию. "Скажите, обратилась она к нему, а могу я поговорить с людьми в посольстве? Мне бы хотелось задать им несколько вопросов". А Начальник охраны растерянно переглянулся с казначеем. "Если только в моем присутствии", неуверенно начал он. «Согласно!» Тут же поймала его на слове девочка, не давая времени на раздумье. "Поехали. Сейчас, еще больше растерялся Вистарий. А чего откладывать?" удивилась Наташа. "Ну, тогда прошу в посольскую карету". Эмперис, видно, решил, что спорить себе дороже. Втроем они забрались в карету. Орленд пристроился со своим конем рядом, словно эскорт, и оставив недоумевающего Мата в стороне. Видно, тот тоже настолько растерялся, что даже слова сказать не успел, а может, специально промолчал, руководствуясь какими-то своими соображениями. Удостоверившись, что карета уехала, Он забрался в свою, ненадолго задумался. Всенат, а наконец решил он. Кучер дёрнул поводье, трогая коней с места.